Глава третья. Меня не оставят в покое. Айсель. Беги, Айсель. Беги от них быстрее, — подгоняла себя я, чуть ли не силой расталкивая тупоголовых магиан, преградивших мне путь. В глазах девушек читалась такая зависть и ненависть, что я кожей ощущала все их негативные эмоции, направленные в мою сторону. Идиотки. Нашли чему завидовать. Бросила им мысленно. Учащенно дыша, ведь ощущение неизбежного всё сильнее сжимало моё сердце, направилась к самым дальним дверям, за которыми был ещё один коридор, а после него — крыло целителей. Моя бы воля, я пустилась бы на бег и улепётывала отсюда со всей скоростью, на какую была способна. Да только если меня решат догнать, никакая спешка не спасёт. Вампиры перемещаются гораздо быстрее магов, поэтому я шла быстро, но и не убегала в страхе, ведь терять своего достоинства не собиралась. Стук каблуков отчётливо сказал, что Камила направилась следом за мной. Не стала оборачиваться, каждая секунда была дорога. Мне нужно было как можно скорее скрыться с глаз хозяев ночи, от присутствия которых кровь стыла в венах. Когда до заветных дверей оставалось примерно 2 метра, слух уловил странный шелест, и передо мной образовалось скопление летучих мышей. «Что?» — ошарашенно вымолвила я, смотря широко распахнутыми глазами, как крылатые твари преобразуются в образ молодого мужчины, лицо которого уже было мне знакомо. «Нет». Истерика наступала с намерением захватить в свой плен. Я понимала, что явился он не просто так. «Только нет, нет, пошёл прочь, не подходи ко мне». «Не стоит так спешить», — спокойным тоном произнёс вампир, запуская руку в карман белоснежных брюк. «Как твоё имя?» Он так смотрел, словно прямо сейчас готов вцепиться своими клыками. Понимала, что даже если тёмный и позволит это себе, то мне никто не придёт на помощь. «Мучеливая», — усмехнулся кровопийца. «Всё, как я и люблю». «Хотелось закричать на него, послать куда подальше или расплакаться, как слабачки, ведь я прекрасно понимала, к чему всё идёт. Я обречена». «Айсель», — судорожно шепнула за спиной Камила, когда вампир извлёк из кармана злосчастную монету, которую я уже ненавидела всей душой. Он специально перекатывал её между пальцами, давая всем присутствующим хорошо разглядеть его действия. Послышались взволнованные шепотки и даже гневное шипение. Ведь даже я, находясь на территории тёмной страны всего месяц, знала, что стоящий напротив меня тёмный далеко не из простых. Смотрела на него, не отрываясь, убивая глазами и мысленно обрекая на все муки ада, если он кинет медяшку в мою сторону. Пристальный взгляд Карих, глаз, направленный на меня, расслабленная поза, излучающая уверенность, идеальная внешность и самообладание. Он был пределом мечтаний всех девушек, да только не моих. Миг. Монета взметнулась вверх, заставляя моё сердце пропустить удар и со звоном шлёпнулась на каменный пол прямо к моим ногам. Вот и всё. Горько протянула я, понимая, что вскоре со мной произойдёт нечто страшное, ведь никакой договор я заключать не собиралась. Как говорится, недолго музыка играла. «Почему ей? Почему именно она?» Возмущались бестолковые магианы, которых я мысленно придушила, воскресила, а потом снова отправила на тот свет. «Идиотками родились, ими же и отправитесь в мир духов». Секунды бежали одна за другой, а я всё так и стояла на месте, смотря куда угодно, но только не на него. Казалось, вампир подавлял мою волю на эмоциональном уровне, заставляя подчиниться, но я противилась. «Делай, что хочешь, я не дам своего согласия, не продам себя. Чего бы мне это ни стоило». «Ты должна поднять монету», — испуганно зашептала мне на ухо Камила, пока тот, кто кинул её к моим ногам, испытывающе сверлил меня взглядом. «Нет». Мотнула я головой, учащенно дыша от удушающих эмоций. «Не должна. Я не хочу быть той, кто подставит свою шею под клыки тёмного». «Тише!» — её голос трогнул. «Что ты несёшь? Он же всё слышит!» «Тем лучше. Пусть слышит». Собравшись с духом, подняла глаза на кореглазого парня, поза которого выглядела расслабленной, но я чувствовала, что это обман. «Я не приму эту монету. Удостаивай такой чести другую» обморочный вздох Камилы, бранные слова со стороны адепток, направленные в мою сторону, и голоса других вампиров, которые пытались успокоить взбунтовавшихся магиан. Всему этому виной была лишь я одна. «Так нельзя!» — комаром пищала соседка, дёргая меня за рукав, пока мы с вампиром буравили друг друга взглядами. «Одумайся, что ты творишь!» «Значит...» — хмыкнул он, чуть наклоняя голову в бок и скользя взором по моему телу. «Ты отказываешься стать моей?» «Именно так». У меня на фоне ярости даже проблески смелости появились. Теперь я могу идти? Так хотелось пнуть эту чёртову монету, и желательно, чтобы она прилетела в её хозяина. Конечно. Кивнул тёмный, плавно перетекая в сторону и уступая мне дорогу. Никто не вправе нарушать правила. Прилетела мне в спину. Стоило только выйти в двери коридора, как я, не вынося чудовищного напряжения, опустилась бежать. Меня душили слёзы от переизбытка эмоций. Я не верила, что так легко смогла избежать участи живой кормушки и постельной грелки. Интуиция шептала, что это только начало, меня не оставят в покое. Теперь так уж точно не оставят.